Бесстрашие. 16 мая 34 Самые сильные враги не могут устрашить истинного ученика, ибо он знает о высшей помощи. Но все уклоняющиеся, все убоявшиеся, все усомнившиеся не могут рассчитывать на такую помощь. Самый малый враг может уничтожить их. Вы знаете о тактике «Адверза», потому так или иначе, но великий план пройдет, и мы, хотя с лишениями и тяжкими усилиями, но выполним возложенное. Но горе тем, кто были позваны принять участие в спасении мира и отвергли или же приняли половинчатые меры. Когда и кого спасали половинчатые меры? Можно представить себе как можно ярче духовное состояние человека, когда он осознает, что был позван участвовать в великом действии величайшего блага и должен был облегчить непомерную тяжесть ноши ее носителем, а вместо того, протянув руку вначале, он в самый ответственный и опасный момент восхождения на крутизну отнял ее, убоявшись, Ничтожнейших присмыкающихся. Какие тысячелетние самоотверженные усилия духа и сердца потребуются, чтобы искупить такое предательство? Страшны не ничтожные личные враги, но восстающая тьма, открывающая доступ энергиям хаоса.